Глава 33. Ракеш увидел Аджита не сразу. Тот словно слился с природой, а игра солнечного света и тени от листьев на одежде делали его практически невидимкой. Но ну вот брат шагнул навстречу, широко улыбнулся, и морок рассеялся. Ракеш кивнул, взмахнул рукой и негромко спросил: Давно ждешь? Не слишком, но опозданием удивлен. Пунктуальность всегда была твоей сильной стороной. «Дела задержали», — извиняюще улыбнулся Ракеш. «Как тебе в лесу? Не забыл еще, что значит дикая природа?» «Забыл», — Аджит взъерошил волосы. «Так что, устроим соревнования или просто походим в тишине по лесным тропинкам в поисках добычи? Для начала мне надо с тобой поговорить». Тон Ракеша резко переменился, из легкого став серьезным. И Аджит напрягся, нахмурился, пытливо всматриваясь в его лицо. Ракеш же, подойдя ближе, достал из холщёвой сумки арбалет и протянул его брату. «Что он творит?» Прошипела Лия, наблюдавшая за ними через оптический прицел. Поляна находилась достаточно далеко, звуки разговора до них не долетали. Ракеш не знал, что красным стало известно о месте тайной встречи. Не подумал даже, что они могут выудить информацию и поджидать их где-то поблизости. По плану, убив Аджита, он должен был сообщить об этом Ландеру. Но только когда вернется в Миллард. Поэтому сейчас Ракеш чувствовал себя в полной безопасности, рассказывая Джиту обо всем, что творилось за его спиной последние несколько месяцев. Тот слушал, не перебивая, только тень, набежавшая на лицо, становилась все темнее. Когда Ракеш замолчал, он тяжело вздохнул, осторожно взял стрелу, пока не заряженную в арбалет, и поднес к глазам, рассматривая наконечник, слегка поблескивавший от яда. «Мне кажется...» задумчиво произнес он, что мы слишком расслабились в последние годы. Забыли о войнах, сотрясавших Абхию столетия назад. Забыли о чужом коварстве и расчетливости. Что ж, Аджит вернул стрелу и недобро усмехнулся. Пора напомнить красным, кто здесь настоящий хозяин, а заодно освежить память остальным кланам. Что будем делать? Вернемся в Миллард, созовем совет старейшин и предъявим доказательства вины Лии. Я буду требовать смертной казни, не думаю, что кто-то посмеет возразить. К тому же большинство и так на нашей стороне. А Ландер? Лия сдаст его, как только ее прижмут. Жалеть его я не собираюсь. В обхе не казнили уже много лет, — с сомнением протянул Ракеш. Казнь будет публичной. Не думаю, что это заставит некоторых отвернуться от тебя, как от высшего. Пусть попробуют, — зловеще улыбнулся Аджит. Проявлять снисхождение к убийцам я не стану. А пока он подмигнул. «Может, все же поохотимся?» «Спешить, как я понимаю, нам некуда». Ракеш светло улыбнулся, хлопнул брата по плечу и вдруг нахмурился, заметив яркий блеск в ветвях одного из деревьев, окружавших поляну. Прищурился, все еще не веря своим глазам, и замер. По телу прошел озноб, мышцы одеревенели на миг, а в следующую секунду Ракеш обхватил Аджита за плечи и крепко сжал. Аджит удивленно вскрикнул, всматриваясь в лицо брата, и едва успел подхватить обмякшее тело. Ноги Ракеша подкосились, он медленно сполз на траву и беззвучно зашевелил губами. Опустившись рядом, Аджит осторожно повернул его на бок и похолодел. Из шеи, прямо у кромки волос, торчала пустая ампула. Тело брата, только что казавшееся мягким и безвольным мешком, одеревенело. Пальцы свело судорогой, в глазах застыла надежда, от которой сердце буквально рвалось на части. «Лия!» — взревел Аджит, вскакивая на ноги и широко разводя руки в стороны. «Выходи!» С кончиков его пальцев хлынуло чёрное пламя, потянулось к деревьям, обвивая стволы, но не сжигая их. Пламя искало, ощупывая каждую ветку, и вскоре нашло. Раздался короткий вскрик, затрещали ветки, полыхнуло ядовито-красным. Кедр зашатался, как от ветра. Мика в небо взмыл красный дракон. Расправив крылья, завис над поляной, распахнул пасть и полыхнул огненным жаром. Черный купол тут же возник над головой Джита. Пламя вернулось к хозяину и окружило его непроницаемой стеной. Набрав в грудь больше воздуха, Лия выпустила новую полыхающую струю, пытаясь пробить купол. Да, она действовала спонтанно и признала это. Но ярость на ракеше и мысли о том, что все кончено лишили возможности мыслить здраво. Убить Аджита, а после прикончить его брата. Неважно как, больше она не могла ни о чем думать. Кто мог предугадать, что Ракеш закроет Аджита собой? Но даже этот факт не мог остановить Лию. Она понимала, что в истинном обличии сильна, очень сильна. Пусть эта сила и дается драконам ненадолго, но сейчас Лия вполне могла тягаться с Аджитом, чья магия была скована человеческим телом. «Ландер, трус!» — презрительно пронеслось в голове. Он продолжал отсиживаться на дереве, вместо того, чтобы присоединиться и вдвоем добить высшего. Но или ее мысли донеслись до него, или же он сам понял, что пора действовать. темно красный дракон стрелой вылетел из сплетения ветвей, сделал круг над поляной и полыхнул огнем, сливая своё пламя с пламенем Лии. аджид зарычал. Он чувствовал, как начинает трещать и прогибаться купол как беснуется и сходит с ума его сила, не имея возможности выйти наружу. Бросил короткий взгляд на Ракеша, лежавшего у его ног. Брат коротко, поверхностно дышал и смотрел в небо с выражением непередаваемого ужаса и тоски. «Ничего», — процедил Аджит. «Выберемся и тут же помчимся в Миллард. Там тебя быстро на ноги поставят, обещаю». По лицу струился пот. В закрытом куполе стало неимоверно жарко. Майка и куртка прилипли к телу. Аджит не мог даже вытереть лоб, постоянно обновляя заклинание, выпивая всю доступную ему силу до крупицы, вытягивая ее наружу. Стиснув зубы, он тяжело дышал, не позволяя себе даже думать, что его, Высшего, способны победить два слабых дракона. По чернильной глади купола пошли мелкие красные трещины, расползаясь на глазах. «Так глупо!» подумал аджид припадая на одно колено и склоняясь над Ракешем, чтобы того не опалило сразу. Ярость колокотала в груди, обида душила о могущество, будто насмеиваясь, вихрилась глубоко внутри, тёмная, неподвластная. «Лера...» Еле слышно выдохнула аджид «Лера, Карим, Кайра, что с ними будет? Сможет ли выстоять его светлая девочка, его будущая жена? Единственная, которой он отдал всего себя. Отдал свое сердце. Любовь к ней хлынула, обжигая, запаливая все внутри, ярким светом. Будто со стороны Аджит видел, как его черная густая магия соединяется со слепительно белой, чужой. Сердце стремительно заколотилось, стало больно, словно кто-то вспарывает грудную клетку изнутри, разрывая рёбра. Перед глазами потемнело, и последнее, что успел увидеть Аджит — белого дракона, несущегося прямо к нему. Лера мчалась, не думая, куда летит. Просто чувствовала, должна успеть. Чего бы это ей ни стоило, должна. Зачем, это было неважно. Просто внутри зрела уверенность, что Аджиту нужна помощь. Именно ее Леры, Сарасвати. Она почувствовала раньше, чем смогла разглядеть. Столкновение чужой магии. Родной черной, обжигающей красный. И понеслась стрелой, пронзая облака, всматриваясь вниз. Две красные точки словно светились. Солнце отражалось на чешуе и ярко блестело. Казалось, драконы объяты пламенем, что они и есть пламя. Не понадобилось и секунды, чтобы понять, кто это. Сложив крылья, Лера камнем бросилась вниз и уже подлетая заметила крохотный черный купол, который пытались прожечь красные. Ледяная ярость захлестнула, заклокотала в груди. Лера зависла над ними и оскалилась, а в следующую секунду ледяной, Белоснежный огонь накрыл обоих, гася их пламя, покрывая крылья инием. Драконы вскрикнули, зарычали и разлетелись в стороны окружая. Лера хлопнула крыльями, поднялась выше, едва уйдя от обжигающего огня Ландара, и повернулась к Лие. Что, думаешь, сможешь победить нас, могущественная Сарасвати? Насмешливо крикнула та. Не думаю. Знаю. Прорычала Лера и с трудом сдержалась, чтобы не дернуться от обжигающей боли. Ландер успел подпалить ей кончик хвоста. Вздумая не сражаться с ней на земле, Лере не было бравных, бы но сейчас приходилось изворачиваться, чтобы успеть везде и сразу. И мысли не было, что она сможет проиграть, но какой ценой достанется эта победа? Пусть от распирающей внутри силы Лера чувствовала себя всемогущей, но опыта в воздушных битвах ей явно не хватало. Она пыталась зайти сверху, вцепиться когтями в спину Лии, порвануть её крылья, сломать их. Но Ландер постоянно кружился рядом, а Лия огрызалась огнем. Свет вдруг померк, что-то закрыло солнце, запахло медью и сухим жаром. Лера подняла глаза и на этот раз не стала сдерживать крик радости. Прямо над ними расправил крылья огромный черный дракон. Аджит и сам не сразу понял, что произошло. Но жгучая боль исчезла так же внезапно, как появилась. Тело наполнилось легкостью, он словно распался на сотню крохотных осколков, чтобы собраться заново в чужом, величественном обличии. Изогнул голову, рассматривая огромные кожистые крылья и длинный хвост, глубоко вздохнул и, оттолкнувшись от земли, взмыл в небо. Эмоции захлестывали: восторг, страх, и непередаваемое чувство собственного могущества. Зависнув на несколько секунд, Джид пытался привыкнуть к новому обличию. Крылья сами подхватили поток ветра. Зрение стало необычайно зорким, острым, обьющиеся под ним драконы яркими, четкими. Воспоминания о том, что произошло, вспыхнули яркой молнией, заставляя броситься вниз. Взмах и темно-красный дракон согнулся и громко крикнул. Острые когти вонзились в хребет, лишая возможности двинуть крыльями. Струя черного пламени прочертила воздух между сражающимися Лией и Лерой, отсекая их друг от друга. Тряхнув Ландера, повиснувшего будто тряпка в его лапах, аджид крепче стиснул его и взмыл вверх. Лера, получив неожиданную поддержку, обрушила на Лию всю мощь своей магии, заставляя на глазах превратиться в ледышку. В зеленых глазах промелькнул страх — Лея чувствовала, как стихает собственное пламя, как леденеет кровь, и каждая чешуйка покрывается инеем. Крылья отказывались слушаться, и, беспомощно взмахнув ими несколько раз, она камнем полетела вниз и с размаху ударилась о землю. От удара вышибла дух, и все, что осталось, беспомощно открывать и закрывать рот, ведь сил, чтобы обратиться не было. Посмотрев на небо, Лера увидела Аджита, продолжавшего трепать Ландера, и издала звук, похожий на смешок. При этом с губ сорвалось белое облачко пламени и плавно опустилась рядом с Лией. «Забавно, правда?» — насмешливо произнесла она, обходя Лию по кругу. «Сарасвати и Аджит оказались вам не по зубам?» Лия только и могла что скрипнуть зубами, беспомощно наблюдая за Лерой. На смену злости постепенно приходил страх от осознания того, что теперь их не пожалеют. Одинокая слезинка вырвалась из уголка глаза, скатилась по морде и упала в траву. Лия проиграла, и это поражение будет стоить ей жизни. Ей, Ландеру, а может, многим из клана, поддержавшим ее. Ради чего все это было? Почему она вообще решила, что достойна верховной власти? Кто мешал спокойно жить с мужем, заниматься делами красных и жить в свое удовольствие? На поляну опустился Аджит, предварительно сбросив Ландера рядом с Лией. Тот упал на живот, распластав крылья и тяжело застонал. «Ты как?» — первым делом спросил Аджит, подходя к Лере. Она не ответила, только восхищенно смотрела на него. Любовалась каждой чешуйкой. Могучая шея грудь огромные, непроницаемо черные крылья, насмешливый прищур ярко-синих глаз. Если бы не он, она едва бы сразу смогла узнать. Истинный облик Аджита внушал благоговение и острую, почти болезненную любовь, от которой даже дышать было трудно лера вдруг смутилась опустила глаза и легко оттолкнувшись взлетела в небо аджид тут же последовал за ней догнал и преградил путь расправив крылья все в порядке тихо спросил он она лишь кивнула и вдруг потерлась о его шею головой хрипло проговорила я так тебя люблю аджид шумно выдохнул так что облачко черного пара обвило их головы и ответил я тоже тебя люблю их взгляды встретились и будто время остановилось «Не осталось больше никого, только они одни во всем мире». «Значит, пророчество сбылось?» — наконец спросила Лера. «Совместилось несовместимое? Проклятие снято?» «Выходит, что так». Губы отжитые загнулись в подобие улыбки. Но в следующий миг в глазах промелькнула тревога. Не говоря ни слова, он полетел вниз и осторожно опустился рядом с Ракешем. Лера последовала за ним, и вот обе головы, чёрные и белые, склонились над ним, отмечая и неестественную бледность, и то, что все его тело дрожит мелкой безостановочной дрожью. «Сейчас мы отнесем тебя в Миллард, потерпи немного», — сказала Джид. «Можете не пытаться», — прохрипела Лия, поворачиваясь к ним головой. «Его уже не спасти. Ему осталось не более пяти минут». Она издала каркающий звук и тут же поморщилась от боли. «Хоть что-то из запланированного сбылось. Тебе теперь жить с этим, Аджид». «С тем, что твой брат погиб по твоей вине!» «Он погиб по твоей вине!» — воскликнула Лера. «Можешь даже не пытаться переложить ответственность, не выйдет!» Отвернувшись, она посмотрела на Ракеша. Тот силился улыбнуться, но не получалось. По губам прошла судорога, пальцы царапнули воздух. Аджит выдохнул и прикрыл глаза, через секунду опускаясь на колени перед братом и осторожно беря его за руку. Не обращая внимания на ноготу, он крепко стискивал его пальцы, шептал что-то ободряющее, не обращая внимания на слезы, стекавшие по лицу. Лера притихла, осторожно подошла и села рядом. Нежно провела кончиками пальцев по скуле, обвела губы. Хотела что-то сказать, но слов не находилось, только слёзы безостановочно текли по щекам и капали на обнаженную грудь. «Я не держу на тебя зла», — прошептал аджид «Знаю, это мучает тебя, то, что ты хотел убить меня. Пусть недолго, но хотел. Так вот, я не держу на тебя зла. Никогда не вспомню об этом. Ты мой единственный брат. Я так люблю тебя». Аракеш глубоко, с усилием вздохнул и вдруг улыбнулся. По-настоящему, светло. Посмотрел на Аджита, слабо пожал его руку в ответ и обратил взгляд к Лере. Грудь в последний раз поднялась и опустилась. Кореи глаза остекленели, а с губ слетел последний вздох. На площади собрался весь Миллард. Приехали даже те, кто давно не появлялся в городе и жил в своих поместьях. Громкий скандал вокруг главы Красного клана и Высшего не стихал уже месяц. Расследование провели быстро, вину доказали, а суд смотрели все без исключения. Негодующие крики не стихали ни днем, ни ночью, и Лия, съежившись в комок в своей камере, слышала их постоянно. Даже когда они замолкали, то продолжали звучать в голове, били на батом. С каждым днем Лии казалось, что она все сходит с ума. С Ландером видеться запретили, хотя Лия знала, что он сидит в соседней камере. Магические сети, оплетающие стены, пол и потолок высасывали энергию и силы. Не было возможности даже создать крохотный огонек, чтобы согреться. Лия мёрзла. Постоянно мерзла, не в силах избавиться от холода, поселившегося в душе после того, как ее коснулось дыхание Сарасвати. Даже сейчас, выйдя на площадь, ступая по прогретым майским солнцем камням, Лия дрожала, плотнее запахивая на груди красный плащ. Ландер встал рядом, похудевший, с тенями залёгшими под глазами. Он едва заметно кивнул ей, но не захотел даже взять за руку. Лия зло усмехнулась, вскинула подбородок и пошла вперёд, к каменной лестнице, у которой замерли два дракона, белый и черный. «Лия Диагар, бывшая глава Красного клана, ты признана виновной в покушении на жизнь Сарасвати, убийстве Лакуса, убийстве Ракеша и покушении на жизнь Аджита. Решением суда ты приговорена к смерти. Тебе есть что сказать?» Аджид замолчал, глядя на нее с высоты своего роста. Рядом с ним Ли оказалась крохотной, но сейчас она смело вскинула на него глаза и холодно улыбнулась. «Я ни о чем не жалею», — только и произнесла она, и с ненавистью посмотрела на Леру. Поморщилась, плюнула ей под ноги и небрежным движением плеч сбросила плащ на землю. Ландер за ее спиной тихо всхлипнул, когда Аджид начал перечислять его преступления. «Пощады!» — простонал он. «Прошу пощады!» И рухнул на колени, простирая руки то к Аджиту, то к Лере. «Нет!» — отрезала Лера и мотнула головой. Лия уже стояла у первой ступени, на которую в человеческом обличии подняться невозможно. Настолько высокая она была. Ландер вздрогнул, поднялся, снял плащ и подошел к жене. «Жаль, что я не успела забеременеть», — прошептала Лия. «Мне дали бы родить. За это время мы успели бы что-нибудь придумать». «Мы стерли бы их с лица земли, мы...» «Заткнись!» — взвизгнул Ландер. «Заткнись!» Лия замолчала, посмотрела на него, и вдруг запрокинула голову и звонко расхохоталась. «Трус!» — процедила презрительно и повернулась к драконам. «Я Черное Чёрное-белое пламя вспыхнуло мгновенно, скрывая фигуры, стоявшую у подножья лестницы. Дружный вздох пронесся над площадью и стих. Пламя погасло, а на месте Лии и Ландера остались лишь два черных пятна. «Но это еще не все, произнес Аджит, обводя притихших драконов спокойным взглядом. «Мы не говорили об этом, а вы считали, что я и Сарасвати уже провели брачный обряд, позволивший мне обратиться?» «Нет, это не так. Проклятие снято, теперь каждый из вас может принять истинный облик в любое время». Тишина, последовавшая после этих слов, взорвалась. Все заговорили разом, перекрикивая друг друга, не веря и надеясь одновременно. Но вот первый дракон ярко-синий взмыл в небо. За ним еще один и еще. Вскоре площадь опустела, а небо запестрело, наполнилось радостными криками. Лера улыбнулась, посмотрела на Аджита и ласково потерлась о его шею. Солнце искрилось и переломлялось в ровной глади озера, рассылая многочисленных солнечных зайчиков, заставляя щуриться, когда они попадали в глаза. Очередной лучик заставил чихнуть, Лера фыркнула и поднялась с шезлонга, на котором лежала. Подошла к мраморным перилам беседки и помахала двум трёхлетним малышам, резвящимся на мелководье под присмотром нянь. Аджид бесшумно подошел и встал за спиной, обнимая за плечи. «Может, тоже искупаемся?» Прошептал он, задевая губами кожу на шее, опаляя горячим дыханием. «Позже», — тихо ответила Лера, откидывая голову ему на грудь. «Может, ночью?» «Голыми?» — хитро уточнила Джит, шумно втягивая воздух, дыша ею, ароматом ее кожи, своим счастьем. «Главное, чтобы Аде и Сарику не пришло в голову то же самое», — со смехом ответила Лера. «Помнишь, как они смутились, когда мы застали их на прошлой неделе? Может, они работают над тем, чтобы зачать второго сына?» Ухмыльнулся Аджит, коротко поцеловав Леру в макушку. «Или дочку?» В тон ему ответила Лера и невольно посмотрела на своих детей. После похорон Ракеша они не сразу решились сделать тест. Что-то останавливало. Малыши крепли, вскоре врачи покинули ледяной дворец, а кроватки, наконец, распахнули объятия своим хозяевам. Все закрутилось так быстро, что о тесте просто забыли. Роскошная свадьба от и Леры, ада и Сэрика и еще нескольких пар, решивших связать себя узами брака в тот же день. Потом бесконечные приемы, поздравления, подарки, суета с детьми их первые зубки и температура, беспокойство, дела. Лере иногда казалось, что она вот-вот порвется на сотню крохотных лер, которые должны поспевать везде. Об белых драконов, которых все больше пребывало в ледяной замок, их дела и заботы, обсуждение новых законов, споры и дебаты. По вечерам Лера буквально падала без сил, мечтая об отдыхе. Его подарил аджид, попросту украл ее ночью и унес в свою резиденцию. Вдвоем они провели несколько восхитительных дней и ночей. А после аджид засадил их с адой за углубленное изучение планирования распорядка дня чтобы не перегружать себя и не пытаться быть везде и сразу. И только зимой, когда малыши уже вовсю ползали, они вспомнили о Тесте. С замиранием сердца открыли конверт и долго молчали, глядя друг на друга. Карим оказался сыном Аджита, а вот Кайра... «Ракеш был бы счастлив узнать, что у него есть дочь», прошептала Лера сквозь слезы. «К этой теме они больше не возвращались никогда» потому что счастье не измеряется сухими цифрами. Для Аджита оба ребенка были его навсегда. А Лера, самая любимая женщина в его жизни. Единственной. Конец книги. Текст читала Аня Грей.